Глава 1020 Средство демонассы. Пока Клен размышлял, он внезапно поменялся местами с сынунией, находящимся в комнате напротив. А под виноградной лозой в 150 метрах от главного здания поместья медленно ползущая многоножка внезапно застыла, а затем расслабилась. Почти в тот же момент её тело исчезло со своего места, а взамен появился Доин Дантес в своей сине-белой клетчатой пижаме. Клейн снова поменялся со своей марионеткой местами. Таким способом он решил сесть на хвост Йонаса Келгору и выяснить, куда тут направляется и что планирует делать. Хотя он мог перемещаться только на 150 метров за раз, и на это уходило 2-3 секунды между перемещениями из-за процесса превращения цели в марионетку, но так получилось куда более скрытно по сравнению с прыжком через огонь или телепортацией, что уменьшало шансы быть обнаруженным Йонасом Келгором. Всё же он имел дело с полубогом. Даже в доменах, где духовная интуиция была не особенно эффективна, не стоило недооценивать полубога. Следуя той же логике, Клейн не полагался на всепожирающий пожирающий глад, чтобы прятаться в тени, потому что, несмотря на высокий уровень скрытности, процесс был медленным, не позволяя угнаться за полубогом. Под тёмным ночным небом от поместья Майгурда южного берега реки Тусса крысы, змеи, пауки и рыбы, только что проявляющие свою обычную активность, застыли и стали вялыми. Все они постепенно обратились к марионеток. С их помощью Клин постоянно перемещался, не вызывая переполоха. Вскоре он добрался до южного берега реки Тузцик и, догнав Йонаса Келгора, держался на расстоянии одного километра. Для странного колдуна, даже если марионетка выйдет за пределы его контроля, её подконтрольное состояние не пропадает с южу секунду, как они наступает мгновенная смерть. Без участия в странного колдуна в качестве катализатора, Этот процесс был довольно медленным и требовал около десяти минут. Потому Клейн не беспокоился о потере Нуни, который во время его погони лежал в кровати. Если он вернётся в течение десяти минут, то сможет продолжить управлять своей марионеткой. Клейн молча следовал за Юносом Килгором, пока они шли вверх по течению. Пройдя через густой лес, они поднялись на гору рядом с берегом. В этот момент Келгор, на котором не было ни жилета, ни пальто, внезапно остановился. Он огляделся по сторонам и расширил зону поиска, словно пытался заявить права на свою территорию. Увидев это, Клейн не посмел больше оставаться. Он немедленно поменялся местами со своими марионетками и несколько раз отступил, отойдя на расстояние почти в три километра от заместителя директора ми -9. Затем отпустил управление марионетками. Гибель нескольких насекомых не вызвала бы никаких подозрений. В пригородах и лесах совершенно обычное дело. Король Пяти Марийнаст умеет создать благоприятную для себя боевую обстановку. Сможет ли Наскиллгур, тоже полубог Пути Тёмного Императора, выделить себе такой регион? Он может изменять, усиливать и использовать определённые правила, а также заставлять тех, кто следит за ним, обнаружить себя без возможности спрятаться? Это вполне возможно. Калейн осторожно достал золотую монету, которую положил в карман пижамы, покатал её между пальцами и подбросил. На этот раз он намеренно сдержал свою силу и не узнал ни звука, золотая монета бесшумно взлетела и приземлилась ему на ладонь. Ему не нужно было смотреть вниз, в его сознании сам собой возник образ золотой монеты — Решка, а значит, что аномалия впереди таила в себе чрезвычайную опасность, как и ожидалось от полубога. Таким способностям, несомненно, можно позавидовать. Однако думаешь, тебе удастся уйти от моего хвоста? Клейн мысленно усмехнулся. нашёл необычно уединённое место и превратился в Германа Воробья. После чего поднёс руки карту и прошептал «Благословённый море мира духов, хранитель архипелага Рорстад, повелитель морских обитателей, правитель цинами штормов, великий Калавёте». Помолившись, Калиэн сразу же сделал четыре шага против часовой стрелки и поднялся в мир над Серым Томаном. Усевшись на место шута, он призвал к себе костяной скипетр с голубыми драгоценными камнями. Затем, при помощи произнесённой молитвы, он воспользовался тем, что скипетр морского бога отвечает верующим, и увидел местность вокруг Германа Воробья. Затем он увеличил поле зрения, осмотрел окрестности, а далее расширил своё восприятие до пяти морских миль. Такое расстояние было пределом наблюдения через верующих для скипетра морского бога. Таким образом, в поле зрения Клейна появилась область, очарченная Юносом Келгором, где ничто не могло ускользнуть от его внимания. В районе доков, внутри склада с большим количеством товаров. «Любовь!» — Трисси усмехнулась. Её фигура расплылась, словно залитая сиянием ночного озера. В мгновение ока Трисси, туго связанная полотной мешалкой вечно юной демонессы Катарины Пэл, превратилась в иллюзорное зеркало. Внутри ростового зеркала мерцал водянистый свет, из которого разрастался призрачный риол, словно дверь, ведущая в иной мир. Сейчас зеркало не отражало сцену перед ним. Вместо этого в ней можно было видеть очертания комнаты. В тусклом освещении комнаты виднелась порубленная на куски кровать и прочая мебель с разбросанными повсюду обломками, только в центре сохранилась идеальная чистота. Там стояла Трисси в чёрном платье, её волосы плавно не спадали по плечам, развиваясь на ветру, подчёркивая необычную белизну её лица. Она походила на прекрасного призрака, о каких упоминаются в народных сказках. На самом деле её здесь не было, и она использовала иллюзорное зеркало, чтобы дистанционно проецировать свою фигуру и силу. Всё выглядело предельно правдоподобно. Увидев эту сцену, Катерина Пл в своей простой святой белой мантии без колебаний крикнула. Быстро распространились невидимые волны, волосы Катарины вспыхнули, каждая прядь стала видна очень отчётливо, они были густыми, серовато-белого цвета. Иллюзорное ростовое зеркало внезапно завибрировало и задрожало, словно готово было разбиться. И в отражённой им комнате, где царил бардак, обломки кровати, письменного стола и стулья встали серовато-белыми, теряя свой блеск, как обычные камни. Коричневато-жёлтый пол перед Трисси превратился в серовато-белые камни, быстро приближаясь к единственному человеку в комнате, подобно вздымающейся приливной волне. Трисси не пыталась сопротивляться, не пыталась сопротивляться, обернулась и махнула рукой назад, выпрыгивая в открытое окно. В воздухе проявились невидимые паутинки, принадлежащие Трисси, они потемнели, становясь серовато-белыми. В то же время по тёмному и глубокому ростовому зеркалу пошли трещины, под звуки резкого тряска оно раскололось на части и исчезло. Однако прежде чем ростовое зеркало окончательно исчезло, серовато-белые цвета странным образом собрались в окаменевшей комнате, материализовавшись фигуру. Фигура была одета в простую белую мантию, имела роскошные волосы цвета вороного крыла. Она выглядела одновременно взрослой и невинной, из-за её глубоких и по-детски наивных голубых глаз. Вечно юная демонесса Катарина, которая только что находилась на складе. Викон Стретфорд больше не мог видеть, что происходит в комнате напротив, как только призрачное свечение растеялось. Он отвёл взгляд и посмотрел на Шерману. В его глазах мелькали сомнения, но затем он пришёл в себя. А Трисси проявила завидное терпение. Чтобы справиться со мной, она потратила месяц на воспитание новой демонессы. Викон Стретворд со мешком покачал головой. «Что она хотела, чтобы ты получил от меня?» В тот момент, когда связь с Трисси была разорвана, паутина вокруг Шермана ослабла, она больше не могла её удержать. Прекрасная девушка с отсутствующим выражением лица ответила. «Она хотела, чтобы я узнала, кому ты на самом деле предан. Не дожидаясь, когда Викон Стретфорд скажет хоть слово, она нерешительно спросила, и по её глазам было видно, что ей трудно подобрать слова. «Сколько из тех обещаний, которые ты мне давал, были правдивы?» Викон Стретфорд сначала растерялся, а потом усмехнулся. «Ты, наверное, самая глупая и наивная из всех демонез, что я встречал!» Выражение лица Шермана застыло, а блеск в её глазах, с таким трудом к ней вернувшийся, понемногу угас. Снаружи склада сил и Фос прятались в тени, наблюдая за тихой намеченной территорией. Они последовали сюда за Виконтом Стрэдфордом. Их терпение окупилось, когда они обнаружили, что капитан королевской Стражи глубокой ночью тайно покидает свой особняк и направляется в район доков возле Бэклэндского моста. При помощи силы шерифа Сио они следовали за ним всю дорогу досюда, сохраняя приличную дистанцию. А заодно убедили, что он вошёл в складское помещение перед ними, Вдобавок они почувствовали, что состояние Виконта ухудшилось, будто он ранен. «Вообще-то у нас была возможность начать действовать уже по дороге сюда». Проборчила Фосс, глядя на вход склада. Сиу ответила, не поднимая на неё глаз. «Ну ты же сама сказала, что у тебя есть неприятное ощущение, что всё не так просто, и ты хочешь подождать?» «Возможно, это была интуиция астролога. А возможно, и акт прокрастинации». Ответила Фосс с самым уничтожительным тоном. Они замолчали и продолжили терпеливо ждать в оцарившейся тишине. В этот момент на утрамбованной земле перед ними вспыхнуло чёрное пламя. Языки странного племени стремительно разбежались, держась близко к земле, и вывели строчку на ЛНском. «Вот он, шанс, о котором вы мечтали!» Зрачки Силу и Фос расширились, затем они приглянулись, не зная, что сказать. Спустя несколько секунд Фос, наконец, не удержалась и спросила. «И что нам делать?»